Глава 1429. Большое тяжелое яйцо. Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы просканировать яму, однако среди темноты ему не удалось обнаружить никого живого. Если там обитало какое-то существо, и его потревожил взрыв монеты, то оно в любом случае уже должно было выбраться на поверхность. В итоге Хан Сень решил, что ему нечего бояться и захотел исследовать дно этой ямы – От недавнего взрыва яма стала еще более глубокой, в воздухе до сих пор висела дымка от взрыва монеты, а когда Хан Сень добрался до дна, то был поражен мощью этого взрыва. К его удивлению, на дне обнаружился туннель. Он не выглядел природным и, похоже, вел в определенном направлении. Скорее всего, тот свет, который видел Хан Сень, исходил из этого туннеля. Когда юноша в него заглянул, то снова увидел такое же свечение. Пройдя дальше, парень оказался в довольно большом помещении. Это очень напоминало гнездо, особенно если учесть, что посередине находилось существо. Это была змея. Она была черно-белого цвета, правда, там, где был белый, он светился, напоминая неоновые лампочки. Когда Хан Сень это увидел, то сразу понял, что он видел именно этот свет – Это существо было длиной в несколько сотен метров. После того, как юноша смог его рассмотреть, то обнаружил, что у змеи не было ни рта, ни глаз. Теперь ему казалось, что существо больше было похоже на червя, покрытого чешуйками. На одном конце, где, по мнению Хан Сеня, была голова, находился рог. Он также был черно-белого цвета. Существо не крутилось так, как черви, его движения очень напоминали движения змеи. Хан Сень пока просто рассматривал существо и не собирался его атаковать. К счастью, это было хорошее решение, так как взглянув на жизненную силу змеи, парень понял, что перед ним находится суперсущество. Но существо не лежало на месте. Оно скользило то в одну сторону, то в другую. Казалось, что оно пытается что-то найти. Хан Сень старался ему не мешать. Молодой человек старался беззвучно дышать и скрыл свою жизненную силу, чтобы у него была возможность понаблюдать за существом. Что бы оно ни искало, это могло оказаться настоящим сокровищем. Но если бы существо его заметило и начало атаковать, то Хан Сень не смог бы его победить. Поэтому парень должен был действовать очень хитро. Конечно, если бы у юноши было драгоценное ядро, то он попробовал бы сразиться – но у него его не было, поэтому Хан Сень даже не думал о сражении. Понаблюдав некоторое время, юноша понял, что делало существо. На самом деле оно ничего не искало, а просто расширяло свои владения. Сначала можно было подумать, что оно просто ползает по этому месту, но присмотревшись, становилось понятно, что своими чешуйками существо отрезает куски земли, оно равномерно расширяло границы. Существо не останавливалось, а пространство увеличивалось очень быстро. «Может, оно решило покончить жизнь, совершив самоубийство, и потому решило вырыть такую могилу?» – подумал Хан Сень. Пока юноша с любопытством наблюдал за существом, в глубине этого странного места что-то появилось. Оно было похоже на фарфоровый предмет, кремового цвета. Когда существо его обнаружило, то принялось раскапывать более интенсивно. Сначала это было похоже на фарфоровый горшок, однако его было трудно рассмотреть, так как мешало тело змеи. Хан Сень подумал, что этот предмет ручной работы, и принадлежал он древним людям, но вскоре, когда раскопали большую часть, юноша понял, что это было яйцо. Его нельзя было назвать маленьким, из того, что видел Хан Сень, оно было примерно метру в высоту, но существо все еще продолжало его раскапывать. Хм... «Это правда яйцо? Если да, то принадлежит ли оно этому странному существу? Или, может, оно решило украсть его у какого-то другого существа?» Хан Сень нахмурился. Вскоре монстр полностью откопал яйцо. Однако похоже, что змею оно вовсе не заинтересовало, так как она продолжила копать дальше. Прошло совсем немного времени, и существо скрылось в новом выкопанном туннеле. От волнения сердце Хан Сеня начало стучать быстрее. Он подумал, наконец оно скрылось из виду. Кому бы не принадлежало это яйцо, но, похоже, его оставило суперсущество. существо Передо мной супер-очки, которые никто не охраняет, и я могу их забрать. Хан Сень воспользовался аурой от Сутры Дун Сюань и убедился, что существа рядом не было. Неважно, куда оно поползло, но явно было далеко». Но здесь никого нет. Хан Сень быстро побежал к яйцу. Юноша решил положить яйцо в свою ужасную бутылку, чтобы было легче его вынести отсюда. Но ужасная бутылка не была такой, как тыква, она не могла сама всасывать предметы. Хан Сеню самому надо было поднять яйцо, а затем затолкать его в бутылку. Но, к сожалению, юноше не удавалось даже сдвинуть это яйцо. Хан Сень не мог понять, почему оно было таким тяжелым. Парень находился на виду намного дольше, чем планировал и начал беспокоиться о том, как ему поступить. Похоже он не сможет вынести его отсюда, но здесь он тоже не сможет его быстро съесть. Пока хан Сень пытался придумать что ему делать, черно-белое существо начало возвращаться. К счастью оно не спешило. Скорее всего, змея еще не знала о том, что кто-то пытается забрать яйцо. Юноша решил, что у него есть еще около минуты, а затем нужно будет быстро убежать. По его подсчетам, существо должно было появиться именно в тот момент. «Получается, что мне придется сдаться?» Хан Сень сам себе задал вопрос. Но юноша понимал, что найти яйцо суперсущества было большой редкостью, поэтому ему очень не хотелось сдаваться». Эту ситуацию можно было сравнить с выигрышем в лотерею. Вы узнали, что выиграли после того, как выбросили лотерейный билет. Хан Сень еще раз попытался поднять яйцо, но у него ничего не получилось. Оно было слишком тяжелым. Когда парень уже решил отступить, он заметил, что с яйцом что-то не так. «Куда ты пытаешься меня привести? неожиданно послышался женский голос – Спустя мгновение появился монстр, на его голове сидела симпатичная леди. Существо приблизилось прямо к яйцу, а когда женщина его увидела, то была сильно удивлена. Глава 1430. Лин Мэй -Эр. «Король змей, это яйцо кажется особенным. Оно принадлежит суперсуществу?» Женщина слезла со змеи и подошла к яйцу, начав его легонько поглаживать. Огромная змея кивнула в ответ. «Хорошо, в нашем убежище уже довольно давно не было суперсуществ. Думаю, нам нужно его забрать с собой», — сказала женщина. После этого змея обернула свое тело вокруг яйца и попыталась его поднять. Однако, когда король змей пытался его поднять, яйцо начало трещать. Это было довольно неожиданно. Но когда яйцо полностью развалилось, они увидели, что с него кое-что выпало. Это было человекоподобное существо, которое ярко светилось белым светом. Этим существом был Хан Сень. Юноша успел понять, что яйцо было пустым, там не было даже желтка. Хансень решил раскопать землю и подобраться к яйцу снизу. Затем ему удалось пробраться внутрь, и юноша решил сыграть роль «новорожденного». Парень считал, что у него это неплохо получится. Вначале он хотел просто посмотреть на то, что было внутри или что там осталось. В итоге молодой человек действительно обнаружил кое-что внутри. Там было множество ароматных грибов. Они парню очень понравились, и юноша хотел их съесть, однако он успел только спрятать их в карман. Но даже одного запаха было достаточно, чтобы взбудоражить его клетки. Потом Хан Сень задумался о том, что грибы могут ему принести, когда он их съест. Хорошие. Они очень хорошие. Хан Сень много раз это повторил, пока прятал грибы в свою ужасную бутылку. Несмотря на то, что оболочка яйца была очень прочной, ему удалось легко собрать грибы. В итоге он спрятал семь грибов с широкими шляпами. После этого он собирался бежать по тому же ходу, который он сам и выкопал. Он должен был вывести его довольно далеко от этого места. Однако до того, как парень смог выбраться из яйца, змея обкрутила его и разломала. Тогда Хансень и выкатился. Он понимал, что уже не сможет скрыть своего присутствия, поэтому решил попробовать сыграть роль. Когда Хансень поднял голову, то увидел змею и женщину, которые смотрели на него сверху вниз. Леди точно не была человеком, У нее были кошачьи уши и пушистый хвост, что позабавило юношу. Хансень ощутил, что она не была духом. Скорее всего, она была человекоподобным существом, причем очень сильным. К сожалению, парень не мог точно определить, какой силой она обладает и к какому классу принадлежит. Однако юноша понимал, что ее не стоит недооценивать. «Может, мне стоит сбежать?» – задумался Хансень. Но до того, как он принял решение, к нему обратилась женщина. «Эй, маленькая милая штучка, мы не причиним тебе вреда. Я хозяйка убежища темного духа. Я хотела бы, чтобы ты к нам присоединился». Хан Сень был удивлен, но смог вздохнуть с облегчением. Они не были враждебно настроены, к тому же они решили, что он существо. Когда Хан Сень использовал режим супертела короля духа, то духи, увидевшие его, считали его духом, а существа – существом. Но юноша не собирался притворяться новорожденным глупцом. Он сразу спросил «А что это за убежище? Сколько там обитает суперсуществ?» «Ну, «Всем детям нужно убежище, чтобы вырасти. Сейчас в убежище темного духа только я и король змей. Если ты присоединишься, то нас станет трое». Сказав это, леди покраснела, ее хвост оказался почти возле ушей, которые двигались то влево, то вправо. Хан Сень быстро обдумал услышанное решил, что это неплохое предложение. Ему показалось, что женщина была очень доверчива, и парень подумал «Ха, а ее легко обмануть. Думаю, мне стоит пойти за ней и посмотреть, смогу ли я получить какую-то выгоду со всего этого». «А какие будут преимущества, если я присоединюсь к твоему убежищу?» — спросил хансень «Ну ты же наврожденный, разве нет? Я и змея сможем тебя защищать. Мы можем дать тебе еду, тепло и заботу». Женщина снова покраснела, а затем добавила. «Пока у нас есть только грибы, но мы постепенно развиваемся, поэтому вскоре наше меню станет более разнообразным». «Хорошо, но как тебя зовут?» — спросил парень. «Похоже, что леди была рада, что он согласился». Девушка ответила. «Меня зовут Лин Мэй Эр, а тебя?» «Меня, Доллар», — ответил Хан Сень. Он решил, что прошло уже достаточно времени с тех пор, как он последний раз использовал свой псевдоним. «Хорошо, Доллар, тогда пойдем. Если темный дух тебя найдет, то будет не очень хорошо». Затем Лин Мэй Эр предложила юноше прокатиться на голове короля змей. Она оказалась наивной женщиной, поэтому Хан Сень задавал ей много вопросов. Он хотел получить как можно больше информации. Вскоре юноша был удивлен тем, что услышал. Темный дух, о котором она упоминала, на самом деле был племенем суперсуществ. Интересно, будет ли меня искать племя, если я похищу Линмэйэр? Хан Сень уже задумался о том, что бы он смог сделать с этой женщиной кошкой лесой. Во время их путешествия леди не переставала разговаривать. Хан Сень узнал, что находится в огромном подземном царстве, которое нельзя быстро обойти. Следуя из того, что она рассказывала, юноша понял, что убежище Лин Мэй очень маленькое, поэтому он не ожидал увидеть ничего грандиозного. Однако то, что его встретило, было намного хуже, чем представлял юноша. От увиденного Хан Сень замер. Это была пещера, возле которой находилась грязная река, Она бурлила, и казалось, что от нее поднимается отвратительный смог. «Это... это то, что ты называешь убежищем?» – спросил хансень, пытаясь понять, обманула ли она его или нет. Хан Сень впервые оказался в убежище, где не было сооружений. Это напоминало отвратительную, забытую дыру. Лин Майэр, как обычно, покраснела, а затем ответила... Здесь немного убежищ, но не переживай, я уверена, что рано или поздно мы найдем намного большее. это просто временное место жительства. Хан Сень улыбнулся и сказал: На самом деле тебе не стоит здесь оставаться. Эта маленькая яма не стоит нашего времени. Теперь мы вместе, поэтому сможем завоевать хорошие убежща, которые расположены на земле. Глава 1431. Сделка с сотней племен. Лин Мэй Эр покачала головой и ответила Хан Сенью. «Я не могу уйти отсюда». «Почему?» – спросил юноша. «Мы заключили сделку с племенем, именно из-за этой сделки мы не можем выходить на поверхность». «Не совсем понятно», – ответила женщина. «А что это за сделка и с кем вы ее заключили?» – снова спросил Хан Сень. Лин Мэй Эр кашлянула и сказала – «Я точно не знаю, но наш старейшина сказал, что мы должны придерживаться соглашения сотней племен или что-то в этом роде. Если я отправлюсь в царство наземных путешественников, то умру, а за мою смерть никто не отомстит». хансен ничего не понял из того, что она сказала, но, судя по выражению леди, она тоже не особо понимала то, что говорила. Было похоже, что существовало какое-то соглашение между всеми племенами, обитающими под землей, однако парню это казалось глупым. Но как бы там ни было, Хан Сень последовал за существом. Помещение было чуть больше, чем ниша, это вовсе не было похоже на убежище. На стенах можно было заметить царапины от чешуек змеи, похоже, что она его и вырыла. Внутри было несколько мутантных и примитивных существ. Всего их было около 20, Скорее всего, эти существа были найдены или, возможно, украдены, когда они были малышами. Сейчас они выглядели слабыми и истощенными. У Хан Сеня появилось чувство, что он оказался в подвале. С таким союзником, как король змей, ты могла бы найти что-то получше. Это здесь очень мрачно. Хан Сень не мог понять, почему им нравилось жить в таком месте. Но Лин Мэй снова покачала головой и ответила. «Король-змей сопровождает меня по приказу старейшины, однако он не станет помогать мне завоевывать новое убежище». После этих слов Хан Сень подумал. «Похоже, она важный член их семьи, раз старейшина о ней так заботится. Но эти условия – это просто ужасно». Несмотря на то, что юноше очень хотелось уйти отсюда, все же он решил попытаться наладить с ней хорошие отношения. «Если парень сейчас уйдет, то точно ничего не сможет получить». Кроме того, Хан Сень хотел узнать побольше о сделке с сотней племен перед тем, как он начнет что-то предпринимать. Ведь если он ничего не узнает, то может навредить не только этой женщине, но и себе. Поэтому Хан Сень смирился с условиями и решил остаться в ее убежище. На ужин Лин Мэй Эр дала ему грибы. Но эти пещерные грибы оказались просто ужасными. Они были очень противными. К тому же это был только мутантный класс. Увидев реакцию юноши, Лин Мэ Эр стала взволнованной. «Наверное, тебе не стоило давать эти грибы, да? Но не переживай, в следующий раз я найду тебе что-то повкуснее». Хан Сень кивнул. Юноша был изумлен поведением этой женщины. Чтобы уторить жажду и голод, Хан Сень достал из ужасной бутылки вяленое мясо и немного напитков. Он знал, что не сможет есть плоть суперсуществ, потому взял с собой еду из Альянса. Когда юноша принялся это есть, то Лин Мэй Эр не сводила с него глаз. Женщина была очень напряжена. «Хочешь?» – спросил Хан Сень и улыбнулся. Но Лин Мэй Эр покачала головой и робко ответила. «Я хозяйка этого убежища, и я не могу позволить себе есть то, что принадлежит моему подчиненному. Хм, похоже, мне и правда нужно поискать для тебя что-то получше». Хан Сенью показалось, что она решила относиться к нему как к любимому питомцу. «Я не против. Ты уверена, что не хочешь попробовать?» Хан Сень дразнил ее своей едой. Лин Мэй Эр сглотнула и вытерла слюну, которая появилась в уголках ее губ, но отрицательно покачала головой. «Как ты можешь узнать, что мне нравится, если ты даже не попробовала этого? Иди сюда, хоть немного перекуси». Хан Сень дал ей немного вяленого мяса и банку содовой. «Ладно, но только маленький кусочек». Лин Мэй Эр откусила мясо и очень быстро начала глотать содовую. От наслаждения у нее расширились глаза, и она спросила, «А что это такое? Ты выжил этот сок из какого-то растения?» «Мясо было сделано из вяленой лозы, а напиток – из содового дерева», – ответил Хан Сень. «А если я попрошу еще, это будет очень грубо. Лин Мэй Эр было неудобно просить еще у хансеня «Да, конечно, ведь тебе придется запомнить эти вкусы», — ответил Хан Сень, не зная, поймет ли она, что это шутка или нет. Лин Мэй Эр взяла мясо и принялась его есть. Хан Сень видел, что она хочет еще, поэтому решил продолжить ее угощать. Теперь он достал вяленое мясо со специями и сказал. «Оно острое, так что будь осторожна, но мне такое тоже нравится. Будет лучше, если я буду знать этот вкус. Можно я попробую?» Спросив, женщина быстро открыла упаковку. Она ела так, будто голодала несколько месяцев. «Конечно, ешь, ешь. Так ты окажешься в моей ловушке. Такой товар может дать тебе только папа Хан Сень», — подумал юноша, решив, что он сможет так ее шантажировать. Съев еще несколько пачек мяса и выпив несколько банок содовой, Лин Майэр наконец начала наедаться. Пока она ела, Хан Сень решил, что наступил подходящий момент и начал задавать ей вопросы о подземном царстве. Было несколько вещей, касающихся темного духа, о которых она не смогла рассказать Хан Сеню, но в остальном она рассказывала все, что знала. В итоге Хан Сень смог сделать такой вывод. Подземное царство, которое почти все его обитатели называли подземным миром, принадлежало и было под контролем племени Темного Духа. Также здесь было несколько других племен, у которых были даже золотые убежища. Линмэйэр была слишком слабой, чтобы завоевать какое-то хорошее убежище, однако она старалась изо всех сил и пыталась, чтобы существа к ней присоединялись. У нее также было только бронзовое геноядро. Поэтому, если бы она вместе с Хансэнем попыталась завоевать Золотое убежище, то им вряд ли это удалось бы. "У тебя есть только бронзовое генное ядро, но ты уже считаешь себя достаточно взрослой?" спросил Хансень у женщины. Даже суперсущества изначально обладали низким уровнем физической силы и генным ядром низкого класса. Если Лин Майэр действительно хотела чего-то достичь, то ей нужно было развивать свое геноядро. Глава 1432. Плохая ситуация для Лин мэй -Эр. Нас считают взрослыми с того момента, как у нас сформируется геноядро. Когда это происходит, то мы должны покинуть убежище темного духа. Мы должны выживать и добиваться успеха. В ее тоне можно было уловить нотки грусти, хотя женщина выглядела гордой и смелой. Хан Сень подумал. «Похоже, что темный дух действительно контролирует большую часть подземного мира. Если бы у них не было полного контроля над этим местом, то они не стали бы так спокойно пускать сюда посторонних. Ха, как бы мне заставить ее выйти на поверхность? Они вряд ли пойдут туда за нами, поэтому главная задача – заставить ее выйти отсюда». Хан Сень пытался найти решение этой проблемы. Пока юноша думал над этим, послышался голос, доносившийся за пределами пещеры. — Лин Мэйер, ты там? Лицо женщины тут же изменилось. Она быстро спряталась за спину короля змей и тихо сказала. — Иди сюда, нам нужно уйти. — Чего ты так испугалась? — спросил Хан Сень. — Я ничего не испугалась. Она еще не успела договорить, как в пещеру начала заходить темная тень. Это был мужчина, но у него были такие же кошачьи уши и лисий хвост, как у лин мэй -эр. Сразу же можно было понять, что он был членом ее семьи. Мужчина передвигался верхом на зеленом жуке, который был размером с быка. «Почему ты постоянно от меня убегаешь? Давай поторопись и, наконец, сразись со мной. А когда проиграешь, уйдем. Ты же знаешь, что тебя ждет. Даже не пытайся снова сбежать». Голос стал угрожающим. Вряд ли этот мужчина мог быть хорошим. «Я не убегаю», — ответив, Рин Мэй Эр нахмурилась и уставилась на Хан Сеня. Она начала сердиться, что он так долго собирался. «Выведи одно из своих существ, чтобы оно сразилось с моим зеленым жуком. Если ты проиграешь, то вернешься со мной, как и было оговорено». Мужчина спрыгнул с маунта и сделал несколько шагов. Жук последовал за своим хозяином. Он также выглядел самодовольным. «У твоего жука золотое геноядро, а у меня нет даже серебряного. Это несправедливо», — возразила Лин Мэй Эр. «Один год. Именно тогда мы заключили сделку, но ты впустую потратила это время и пряталась среди этого мусора. Если хочешь, то я могу поговорить со старейшиной и посмотрим, что он скажет насчет сложившейся ситуации», — проговорил мужчина. «Тринадцатый дух, не будь смешным». Сказала Лин Мэй хотя она пыталась говорить уверенно, ее голос сильно дрожал. «Тогда что ты скажешь о том, чтобы отправиться к старейшине и выслушать его?» Тринадцатый дух развернулся и собрался уходить. «Ладно, мы будем сражаться». Женщина остановила его, она попалась в ловушку. Но самым печальным было то, что леди, скорее всего, это понимала. Тринадцатый дух с довольным лицом повернулся и сказал... «Выбирай своего лучшего бойца. Можешь выбрать любого». Лин Мэй посмотрела на двух существ-мутантов, которые у нее были самыми сильными, и глубоко вздохнула. Кроме того, один из них был всего лишь детенышем. Женщина действительно переживала тяжелые времена. У нефритовой крысы было серебряное ядро, соответственно, она была ее лучшим выбором. Хотя ее надежда была незначительной, но это был единственный выход. Несмотря на то, что она только готовилась к сражению, женщина уже знала свою судьбу. Но неожиданно вперед вышел Хан Сень и сказал, «А я вот решил, что вы родственники». Лин Мэй Эр ответила с грустью, «Да, так и есть. Но если я проиграю, то мне нужно будет вернуться домой и родить ему детей». «Что? Как о таком вообще можно было подумать?» В глазах юноши вспыхнула ярость, и он с презрением уставился на тринадцатого духа. У темного духа было ядро с помощью которого можно было приручать существ. К тому же оно могло еще и сражаться. Но как бы там ни было, Хан Сень не хотел потерять эту женщину. Юноша подумал о том, что Лин Мэй Эр сможет стать для него хорошей спутницей. Кроме того, она очень много знала об этом месте, которое он только обнаружил. Хан Сень хотел, чтобы девушка ушла с ним, а не с тринадцатым духом. Но сейчас этот отвратительный дух мог ее забрать, чтобы Лин Майэр рожала ему детей. Парня это взбесило. Нефритовая крыса в страхе поглядывала на жука, с которым ей скоро нужно будет сражаться. Она знала, что у того золотое ядро и понимала, что у нее нет шанса на победу. Кроме того, крыса была очень маленькой по сравнению с жуком. У нее не было шансов, все уже приготовились к тому, что крыса будет убита. «Эй, давай быстрее, давай уже совсем покончим», — грубым голосом сказал мужчина. Зеленый жук призвал косу и бросился вперед, собираясь одним ударом уничтожить противницу. «Ты сможешь это сделать!» — выкрикнула Лин Мэй чтобы поддержать свое существо. Нефритовая крыса запищала от ужаса и замерла на месте. Хан Сень и Лин Мэй Эр ждали, что она призовет свое ядро и начнет отбиваться, однако существо стало быстро убегать. Оно просто собиралось сбежать. «Черт, ты серьезно?» — Хан Сень покачал головой. Тринадцатый дух громко рассмеялся и спросил. «Что за мусор ты нашла? Ладно, пещера, но на тебя противно смотреть. Иди домой и рожай мне детей. Думаю, это будет намного лучше». «Я собираюсь сделать только одно – развить суперген ядро, чтобы надрать тебе уши», – решительно заявила Лин Мэй Эр. «Остынь. На самом деле я не вижу выхода из твоего затруднительного положения. Ты же знаешь об уговоре. Если ты не найдешь другое существо, которое сможет сразиться, ты должна будешь пойти со мной, чтобы рожать для меня детей. Либо я заберу тебя в пакете для тел». «У тебя есть другое существо, которое может сражаться? Да или нет?» Тринадцатый дух ждал ответа. Нефритовая крыса была ее самым сильным существом, поэтому женщине больше некого было отправить на поединок. «Я так и думал. Иди сюда, а то твой папочка начал терять терпение». Тринадцатый дух облизнул губы. Это выглядело отвратительно. Лин Мэй уже была готова согласиться, но до того, как она открыла рот, Кое-кто вышел вперед. Глава 1433. Мощная физическая сила. Позволь мне с ним сразиться. Направляясь к зеленому жуку, хан Сень обратился к тринадцатому духу. Это ничего не изменит. Тринадцатый дух махнул рукой жуку, показывая, что он может атаковать. Мужчина был уверен, что его существо невозможно победить. У него была хорошая защита и атакующая сила, кроме того, он был детенышем существа со священной кровью. Мутантная нефритовая крыса не смогла бы победить зеленого жука, даже если бы у нее было золотое геноядро. Несмотря на то, что их геноядра были бы одного класса, но они все равно имели бы различные основы. Тринадцатый дух знал, что старейшина ценит Лин Мэй Эр, поэтому если Хан Сень сможет победить, он не станет нарушать их уговор. Старейшина отдал женщине черно-белого короля змей, но она не могла убить это существо и не могла заставить его помочь ей в завоевании какого-нибудь убежища. Ей приходилось самой очень много трудиться. Лин Мэй Эр практически никуда далеко не уходила, В этом месте было очень трудно найти существо высокого класса и заставить его к ней присоединиться. Но даже если бы женщина смогла бы такое найти, ей нужны были бы ресурсы для его содержания, а у Майер их не было. Те, кто был из племени Черного Духа, умели определять жизненную силу, однако Хан Сень значительно ее подавил, поэтому Тринадцатый Дух определил ее неверно. Поэтому он не был обеспокоен тем, что парень станет сражаться с его существом. Когда Хан Сень увидел, что к нему приближается коса жука, то быстро нанес ответный удар. «Нет!» – закричала Лин Мэй Эр, когда поняла, что Хан Сень действительно собирается сражаться. Она считала, что юноша был детенышем суперсущества, но в любом случае сила полубога зависела от его собственного гена ядра. коннсень только родился, поэтому у него, скорее всего, вовсе не было гена ядра, но даже если оно у него было, то не могло быть выше бронзового класса. Учитывая это, в лучшем случае Юноша мог бы сражаться только с тем, кто обладал серебряным геоееддро. В любом случае сражаться с тем, кто обладал золотым геноедром, было очень сложно. Но когда женщина увидела, как Хансень кулаком пытается заблокировать удар косы, то решила, что у него вовсе нет гена ядра. Она понимала, что оружие от золотого гена ядра может сильно его ранить. «Ха -ха, это самоубийство, начал хихикать тринадцатый дух. Однако в тот момент, когда кулак Хансена коснулся косы, на лицах наблюдателей отобразился шок. Большая зеленая коса, столкнувшись с кулаком, разлетелась, образовав множество искр, напоминающих звезды. После того, как Хансень уничтожил гена ядро врага, он пошел вперед, собираясь ударить по телу существа и убить его. В итоге юноша быстро проломил панцирь, и жук сразу умер. Системное сообщение. Убито существо со священной кровью, зеленый кристаллический жук. «Душа существа не получена, геноядро уничтожено, ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена». Для этого убийства Хан Сень использовал просто физическую силу, и ему даже не пришлось применять супершлепок. К этому времени Хан Сень уже собрал максимальное количество обычных, примитивных, мутантных и священных очков гена – Поэтому, чтобы достойно сражаться с ним, у зеленого кристаллического жука должно было быть драгоценное геноядро. А такое существо Хан Сень мог убить, используя физическую силу и не прилагая особых усилий. Последний удар еще больше шокировал двух существ. Они понимали, что для этого он должен был быть минимум существом со священной кровью, обладающим золотым геноядром. Даже детенышам суперсуществ потребовалось бы золотое геноядро, чтобы сделать то, что он только что сделал. Алин Майэр была уверена, что Хан Сейн только что родился, поэтому становилось даже страшно от того, что он уже обладает такой силой. Тринадцатый дух выглядел подавленным. Он сказал, «Я не могу поверить, что тебе удалось приручить кого-то настолько сильного, но я обязательно вернусь». После этого тринадцатый дух ушел. Женщину охранял король змей, поэтому мужчина ничего не смог бы сделать, даже если бы захотел. «Доллар, ты такой сильный! Похоже, что ты детеныш невероятно могущественных суперсуществ. Ты намного лучше меня. У моих родителей есть гены от суперсуществ, но они не являются чистокровными суперсуществами», – подбежав к Хан Сеню, проговорила Лин Мэй «Понятно», – ответил Хан Сень. «Лин Мэй была наследницей суперсущества». Однако до сих пор у нее было только бронзовое геноядро. Также у нее почти не было социальных навыков, поэтому Хан Сень легко мог с ней справиться. Теперь ему было лень придумывать хоть какую-то историю о себе. После того, как Хан Сень убил зеленого кристаллического жука, Лин Мэй Эр еще больше захотелось, чтобы он остался. Но женщина подумала о том, что у нее нет ничего такого, что могло бы заставить его остаться. К тому же она даже начала есть его еду Мэр ты говорила что где-то недалеко есть золотое убежище, которое никому не принадлежит. давай заберем его себе предложил хансень хотя женщина больше не могла считать себя хозяйкой, но она обрадовалась его предложению и спросила: давай, а какое именно а их что несколько хансень понимал, что женщина не сможет ему помочь, поэтому ему нужно будет сделать все самому. Юноша начал задавать ей вопросы, а затем принял решение искать более приемлемое место для жизни. Кроме того, парень хотел воспользоваться телепортом, чтобы вернуться в Альянс. Молодой человек знал, что если долго не будет появляться, о нем начнут беспокоиться. В подземном царстве в одном из убежищ находился тринадцатый дух, который разговаривал с темным духом. Они были очень похожи. «Я специально для тебя приручил этого зеленого кристаллического жука. Как ты мог проиграть, Лин Майер?» Тон темного духа был очень резким. «Пап, ей как-то удалось найти невероятно сильное существо. Оно смогло уничтожить золотое ядро и одним ударом убило жука», — разочарованно сказал тринадцатый дух. Темный дух также стал опечален и спросил. «А сколько лет, Лин Майер?» «Как она смогла приручить такое существо?» «Пап, я говорю тебе правду. Я все видел своими глазами», — ответил тринадцатый дух. «Если это действительно правда, то, скорее всего, ей помог старейшина». Услышав это, тринадцатый дух был шокирован, а затем спросил. «Ты хочешь сказать, что старейшина подарил ей то существо?» Темный дух холодно рассмеялся и ответил. «Сейчас лин Линмээр – среднее существо. Кровь ее родителей лишь наполовину содержит гены суперсуществ, но она получила максимум из того, что можно было получить. Похоже, что старейшина рассчитывает на то, что она сможет стать обладателем супергена ядра, иначе он не стал бы отдавать ей своего короля змей». «Если старейшина решил ее защищать, то у меня нет шансов», – нахмурился тринадцатый дух. «Старейшина не может нарушать свои же законы. Я помогу тебе улучшить нашу родословную». Сказав это, темный дух снова холодно рассмеялся. Глава 1434. Золотая маска. Хан Сень и Лин Мэй направлялись в золотое убежище. Подземный мир напоминал множество лабиринтов, Здесь можно было увидеть абсолютно разные пейзажи. По многим скалам плелись толстые лозы. «А эти лозы случайно не гена растения?» – спросил Хан Сень Улин Эр, указав на растения. Они казались ему знакомыми. Однако эти выглядели не такими прочными, как водная лоза, и больше были похожи на обыкновенные садовые лозы. «Это святая лоза нашего подземного мира. Она поддерживает весь мир и является защитником. Когда наши гены-ядра станут драгоценными, то нам будет разрешено вернуться в убежище темного духа. Как раз там и находится основная часть лозы», — объяснила Лин Мэй «А на этой святой лозе могут расти плоды? Если да, то приносят пользу или нет?» — с любопытством спросил Хан Сень. Женщина улыбнулась и ответила. Да, на ней могут расти плоды, старейшина говорил, что за все время на ней вырос только один плод, однако никто не может сказать, когда он полностью созреет. Старейшина никогда не покидает убежище, это условие соглашения с сотней племен. Но также он все время оберегает эту лозу. Если твой старейшина так ее защищает, то она должна быть невероятно ценной, — сказал хан сень. Линмай эр на мгновение задумалась. а затем сказала: « На данный момент на лозе растет один плод, однако он еще не созрел. Старейшина никогда не говорил, на что способен этот плод, но когда я была маленькой, один раз он разрешил мне к нему прикоснуться, но плод не показался мне каким-то особенным. После девушка описала размер и форму плода, а потом добавила: Но мне не очень верится, что на такой огромной лозе вырос только один плод. Когда Хан Сень услышал описание, то был шокирован. Он понял, что она описывала тыкву. Для него это был настоящий удар. Теперь он понял, почему эта лоза казалась ему такой знакомой. Та лоза, на которой он нашел тыкву, из которой потом появилась Бао-Эр, выглядела точно так же. Разница была только в том, что та лоза, которую он видел, была засохшей, поэтому молодой человек не сразу понял, почему она показалась ему знакомой. После всего того, что сказала женщина, юноша понял, что святая лоза – это та же лоза, что он видел, только не засохшая. После этого Хан Сень нарисовал на земле тыкву и спросил. «Так выглядит плод». «Да, ты что, уже видел его?» Затем Лин Мэй Эр хлопнула себя по лбу и сказала. «Подожди, ты же только родился, ты не мог видеть его?» Хан Сень был шокирован. Если плод был точно таким же, как тыква, из которой появилась Баоэр, это означает, что девочка связана со святой лозой? Юноша много раз думал о том, откуда появилась девочка, ему очень хотелось узнать правду. Хан Сень знал, что только люди или существа, имеющие человеческую кровь, могли телепортироваться в Альянсы обратно. Баоэр появилась из тыквы, поэтому у нее вряд ли могли быть человеческие гены». Но тогда как она могла телепортироваться в Альянс? Юноша подумал о том, что если сможет разузнать побольше о святой лозе, возможно, он сможет узнать о происхождении девочки. Однако Лин Мэй ничего не знала о святой лозе. Похоже, что о ней знал только сам старейшина. Но Хан Сень хотел посмотреть на тот святой плод, чтобы понять, была ли это такая же тыква или нет. Однако, чтобы Лин Мэй Эр смогла войти в убежище, ей нужно было драгоценное геноядро. Хотя девушка не была слишком слабой, однако ее силы было недостаточно. Если бы у Лин Мэй Эр не было короля змей, то, скорее всего, она уже была бы убита. После того, как я завоюю убежище, приведу сюда Бао Эр, пусть она сама посмотрит на лозу. Хан Сень твердо решил завоевать убежище. Все убежища подземного мира были высечены из камня. Вскоре они оказались перед каменными воротами, которые Хан Сень начал внимательно рассматривать. На них был замок, который был закрыт. Убежище действительно было ничейным. Черно-белый король-змей уже давно обнаружил это убежище, однако ему было запрещено помогать Лин Мэй -эр. Разглядывая не слишком привлекательные конструкции, Хан Сень заметил, что здесь было полно разных жутких масок. Обычно символы, которые украшали ворота, были связаны с силой убежища, но Ханссень понятия не имел, что означали эти. Судя по размеру ворот, юноша понимал, что убежище не может быть большим. Это было либо серебряное, либо золотое убежище. Готово. Ханссень взломал замок и открыл ворота. После юноша и женщина вошли внутрь, но король змей остался снаружи. «Мы, правда, можем занять это место и сделать его нашим?» Лин Мэй выглядела смущенной, похоже, ей было неловко. В вестибюле находился каменный стол и несколько каменных стульев. На самой дальней стене была изображена золотая маска. Она была очень похожа на те, что были на воротах, только это выглядело намного красивее». Однако они даже не успели пройти дальше, так как золотая маска жила и двинулась им навстречу. У них почти не было времени, чтобы призвать свои геноядра. А то, что к ним приближалось, похоже, было золотым геноядром. Хансень успел быстро бросить в маску монету. Монета прилипла ко лбу маски, однако это не смогло ее остановить. Маска продолжала приближаться к юноше. Хансень нахмурился – Похоже, что сила одной монеты оказалась недостаточна, поэтому он принялся засыпать маску множеством монет. Глава 1435. Гена ядро, которое может эволюционировать. Монеты облепили золотую маску, однако это также не смогло ее остановить. Хан Сень выставил перед собой кулак, но когда он должен был соприкоснуться с маской, рука юноши прошла сквозь нее. Казалось, что перед ними объект-призрак. Через секунду золотая маска оказалась на лице Хан Сеня. После того, как это произошло, юноша ощутил невероятный скачок силы в своем мозгу. «Раб, выполняй мои указания, и я награжу тебя силой!» Золотая маска заговорила громким голосом, который проникал в разум Хан Сеня. Однако мозг юноши был укреплен с помощью кристаллизации. Затем парень попытался схватить золотую маску руками и обнаружил, что теперь он действительно может до нее дотронуться. Она стала физическим объектом. Хансень быстро оторвал ее от лица, и маска оказалась у него в руках. Золотая маска начала извиваться и пыталась вырваться. Теперь, когда к ней можно было прикоснуться – Маска стала очень слабой. Хансейн уже собирался нанести уничтожающий удар, но маска начала умолять. «Пожалуйста, не надо, не бей по мне, я клянусь тебе в верности». Хансейн даже не ожидал, что эта вещь может так говорить. Хотя ее рот не двигался, но слова были четкими и достаточно громкими. «Какой класс твоего гена ядра? И на что оно способно?» Хансень решил сначала узнать о том, что ему предлагали. "Я золотое ядро, золотая маска. Я могу соединиться с любым лицом и взять его сознание под контроль. Пожалуйста, не уничтожай меня", умоляющим и встревоженным голосом сказала золотая маска. "Это кажется бесполезным", ответил Хансень. "Нет, полезно", шокированно выкрикнула золотая маска, а затем добавила: "Хозяин, ты слишком силён". «Но другими существами я смогу управлять, даже если это будет существо со священной кровью. К тому же я могу развиваться. Я могу стать драгоценным геноядром или даже супергеноядром». «Ты решила пошутить?» «Я никогда не слышал, чтобы геноядро могло развиваться», – холодным тоном ответил хансень «Я не шучу. Я действительно могу развиваться. Но забери меня, и сам все увидишь. Если я не смогу этого сделать, то у тебя будет полное право меня уничтожить». Снова умоляющим тоном попросила «Золотая маска». Ладно, однако Хан Сенью все равно не хотелось, чтобы эта маска стала его. «Золотая маска» стала подчиненной юноше и быстро оказалась в его море душ. Взглянув на данные, Хан Сень убедился, что она действительно может развиваться. Информация «Золотая маска», «Духовный тип», «Золотое геноядро» эволюционирует. Хан Сень был поражен. Для развития гена ядра нужен был живой его владелец. Юноша не мог понять, каким образом маска могла сама развиваться. Хотя Хан Сень видел, как маленький ангел и золотой лев сами эволюционировали, но ведь они были душами существ. Однако на самом деле золотая маска могла помочь юноше, так как она могла контролировать убежище, ему не нужно будет оставлять здесь никакого духа. «Все?» Лин Мэй Эр не могла поверить, что все закончилось. «Ага, теперь это твое убежище», — Хан Сень улыбнулся. «В принципе, теперь это убежище было Лин Мэй Эр, но настоящим его хозяином и тем, кто его контролировал, был Хан Сень». «Наконец у меня появилось убежище, которое я смогу назвать своим», — радостно воскликнула девушка. Затем она открыла ворота, чтобы пригласить войти короля змей и других своих существ. После этого Хан Сень наконец смог вернуться в Альянс и взять с собой Бао Эр, чтобы она посмотрела на святую лозу. Однако, когда он оказался дома, он был сильно удивлен. Лоу Лань несколько дней назад уехала к Хан Янь в военную академию. Мистер и миссис Джи уехали по своим делам. У Джи Ян Ран возникли какие-то проблемы с ее бизнесом, поэтому за малышом присматривала только Бао Эр. Хотя девочка сама была маленькой, но у нее хорошо получалось ухаживать за Сяо Хуа. Кроме того, в доме было полно техники с искусственным интеллектом, поэтому все было в порядке. Бао Эр смотрела на малыша и при этом сосала свою бутылку. Он делал то же самое, но еще и улыбался. Затем девочка неожиданно встала и побежала в комнату Джи и взяла несколько предметов из косметики. После этого Бао-Эр принялась разрисовывать лицо малыша, а тот продолжал улыбаться. Девочка время от времени останавливалась и восхищалась своей работой. Однако девочка неожиданно замерла, она ощутила, что в доме кто-то появился. Дом Хан Сеня находился в довольно старом городе. К тому же его район не был слишком современным или дорогим, также внутри у них не было ничего ценного. Но в этом доме жили все поколения их семьи, поэтому Лоу Лань не захотела его покидать. Человек тихонько открыл дверь, вошел в дом, а затем также тихо закрыл за собой дверь. «Я думал, что дом первого супер-аристократа Альянса будет намного круче. Хотя я первоклассный вор, но я рассчитывал, что будет очень сложно проникнуть внутрь. Мужчина разговаривал сам с собой». Человек оглянулся, затем достал гаджет. Нажав какие-то кнопки, он отключил сигнализацию. Кроме того, перестали работать все роботы. Это на самом деле очень просто. Я был уверен, что все будет намного сложнее. Супераристократ, взять президента, живет на такой свалке и совершенно без охраны. Тьфу! Мужчина пошел в другую комнату. Когда он туда вошел, он увидел Бао Эр и Сяо -хуа. Он должен быть меньше. Но зачем тому парню платить столько денег за него? Мужчина знал, что дома никого нет, а целью был только Сяо Хуа. Глава 1436. Добрый дядя. У Танжу Бэя был псевдоним «Призрачная рука». Он называл себя лучшим вором, Использовал новейшие технологии, и за 60 лет своей деятельности он ни разу не попался. Кое-кто много заплатил ему за то, чтобы он украл сына Хан Сеня, Сяо Хуа. Мужчина прибыл на планету Рока и ждал, пока из дома все уйдут, а затем взломал дверь. Люди в наше время стали слишком наивными. Они полностью рассчитывают на роботов, которые должны выполнять всю работу – «Даже новичок сможет это сделать, и ему не придется потеть», – громко сказал Танжу Бэй и шагнул к Сяо Хуа. «Маленькая девочка, хочешь мороженого?» Приветливо улыбнувшись, мужчина предложил Бао Эр мороженое. Клиент говорил ему, что эта девочка не была настоящим человеком, это был лишь питомец от души существа. Она не может сражаться и любит только мороженое. «Дядя, ты хороший человек», – Радостно ответила Баоэр, взяв мороженое. Танжу Бэй подумал. Это то, что называется настоящим талантом. Даже если я скажу, что я второй великий вор во всей вселенной, первое место все равно никто не сможет занять. Как только девочка принялась облизывать мороженое, Танжу Бэй подошел к Сяо Хуа и, протянув руки, сказал «Малыш, позволь мне тебя развеселить». Но как только он собирался коснуться малыша, то ощутил, что его ударило электрическим током. Мужчина обернулся, чтобы посмотреть, что произошло. Он обладал превосходными чувствами, но не смог ощутить, чтобы в доме еще кто-то был. Но к его большому удивлению, мужчина начал ощущать, что его тянут за одежду. За много лет он никогда не был пойман, но если сейчас он провалит задание, его репутация будет уничтожена. Затем вор обратил внимание, что девочка на него пристально смотрит. «Тьфу, я же знал, что домой еще никто не может прийти». Танжу Бэй вздохнул с облегчением, но его сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Кушай мороженое!» – мужчина улыбнулся Бауэр и снова повернулся к малышу. Но его опять потянули за одежду. Он обернулся, а девочка сказала «Я уже съела мороженое, и мне хочется еще немного». Танжу Бэй ощутил головную боль. Хотя он понимал, что Хан Сень не может знать, что делает его питомец, однако если ему причинят боль, то, скорее всего, парень сможет что-то ощутить. Поэтому, чтобы не встретиться с разгневанным Хан Сенем, Танжу Бэй решил, что не будет нападать на девочку. «Да, они точно богатые эгоисты. Я бы позволял такому милому питомцу есть то, что она захочет. Семья Хан Сеня ей явно не подходит». подумал Танжу Бэй. Потом он открыл мини-холодильник, который был у него на талии, и достал еще два мороженых. Танжу Бэй всегда тщательно готовился, поэтому взял с собой три мороженых. Отдав угощение девочке, он сказал «Ну, иди поешь». Бауэр за мгновение проглотила их и заявила «Дядя, я хочу еще». но ну, ты можешь заболеть, ведь ты так много съела». На самом деле у Танжу Бэя больше не было, поэтому он не мог дать ей еще. «Извини, у меня закончилось мороженое. Если ты посидишь здесь и немного подождешь, то я схожу, принесу еще», сказав это, мужчина снова протянул руки к Сяо -Хуа. «Дядя, возьми меня», — сказала Бао Эр и дернула его за рукав. Танжу Бэй решил не обращать внимания на девочку, однако неожиданно ощутил, что не может вытянуть руку, чтобы забрать мальчика. Мужчина обернулся, а затем шокированно замер. Бао-Эр прижалась к нему. Девочка оказалась настолько сильной, что он вовсе не мог пошевелиться. «Это питомец от высококлассной души, который имеет боевой режим», но этого не было в той информации. Танжо Бэй был шокирован, однако он был опытным вором, поэтому улыбнулся девочке и сказал... Ну, а тогда пойдем, купим. Только давай возьмем твоего брата с собой, хорошо? Мы пойдем все вместе». «Хорошо, ты действительно хороший человек», — радостно сказала Бау эр. «Пойдемте. Если мы не поторопимся, то магазины могут закрыться». Мужчина опять повернулся к Сялхуа, собираясь его взять, но девочка снова его остановила. «Дядя, я не могу пойти». Теперь девочка стала печальной. «Почему? Разве ты не хочешь мороженого?» Там же Бэй пытался с ней спокойно говорить. «Я очень хочу, но если я не сделаю свою домашнюю работу, то родители будут на меня сердиться». Затем Баоэр указала на книги. Хан Сень хотел, чтобы девочка побольше узнала об Альянсе. Он хотел, чтобы она жила здесь, а не в святилище, так как считал, что эти условия ей подходят намного больше. «В наши дни родители могут быть нелепыми». Они заставляют своих питомцев делать домашние задания. Ха, позволь мне тебе помочь. Хотя Танжу Бэй пытался поддержать девочку, но про себя он подумал. Если я буду ждать, пока ты все доделаешь, то Джиан Ран вернется. Дядя, ты очень хороший человек. Бао Эр была его добротой. Да, я такой. Затем мужчина взял книгу, ручку и начал читать. На ферме 67 животных. Уток в два раза больше, чем кур. Потом Танжу Бэй начал писать наугад ответы, чтобы побыстрее отсюда уйти. «Ну, «Хороший дядя, это неправильно!» Бауэр указала на ответ, который он написал. «А я специально написал неправильно. Я хотел проверить тебя, а ты молодец. Теперь Танжу Бэй понял, что ему придется по-настоящему сделать это домашнее задание». «Да что я делаю? Я же вор! Почему я решаю математические задачи? Теперь лицо мужчины стало печальным, но он продолжил читать задачку. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. চু চো চো চো